Праздник начался рано утром. По всей площади расставили прилавки, где наливали чай, медовуху и сбитень. Продавали горячие пирожки, баранки и прочие печенье и варенье. Отдельно на широких прилавках угощали местными продуктами, расхваливали, уговаривали купить. Фермеры постарались. Привезли свои лучшие сыры и колбасы. Исходило чесночным духом деревенское сало. Рядом выстроились банки с соленьями и пускал слезу свежий срез на толстом боку буженины. В магазинах такого не увидишь. Тут же наспех сколачивали импровизированную дощатую танцплощадку. Как всегда, сколько ни готовься, а в последний момент выясняется, что половина не сделана. Где забыли? Где рукой махнули, и так сойдет. Тем более, что главная вдохновительница и организаторша праздника сидела дома под присмотром, отчего волновалась больше обычного, и пила горстями таблетки от всего сразу, забыв о недавнем сотрясении и потрясении. Одеяла в стиле пэчворк невообразимых расцветок соседствовали с кружевными салфетками и шляпками. Откуда-то привезли целый фургон льняных платьев, брюк и кофточек. Саша, включившись в общее веселье и неразбериху, уже присмотрела себе миленький вишневый сарафанчик. Осталось только померить за занавеской тут же на площади. Торжественное открытие состоялось. Важные персоны во главе с мэром прогулялись по рядам и удалились на свою собственную трапезу. Местный оркестр отдудел свою, и музыканты присматривались к палаткам крафтовых пивоваров из соседней области. До вечера, когда предстоит дать жару на танцплощадке над рекой, еще оставалось уйма времени. Саша уже столкнулась в рядах со всем семейством новой знакомой. Муж Ирины, высокий крупный мужчина в очках, Большую часть времени проводил за монитором, работая на известную IT-компанию. Сегодня он с тоской смотрел на толпу, на орущих детей, зазывающих фермеров, проклиная ту минуту, когда согласился прогуляться со всей семьей. Пивной животик уже слегка выпирал из-под футболки. Серьезный мальчишка лет 12 был очень похож на отца а девочка, совсем еще малышка, оказалась копией мамы, такая же светловолосая, милая, синеглазая. Папа буркнул что-то похожее на приветствие и с тоской посмотрел в сторону леса на холме. Ирина подтолкнула мужа и детей в том направлении, причем девочка сразу скуксилась, ярмарка привлекала ее больше, чем прогулка по лесу. Мама тут же подхватила ее на руки и извинилась перед Сашей, шепнув, что если они немедленно не уберутся из толпы, муж надуется на весь день и обещала позвонить чуть позже. Саше осталась бродить между рядами и думать о том, где же искать пропавший труп. Раз ее пригласили как опытную сыщицу, нужно было соответствовать. Но как назло, Ни одной маломальски дельной мысли в голову не приходило. Где их ищут пропавшие тела? Книгу, что ли, какую почитать, детективную? Девушка решила не забивать себе голову и развеяться на празднике. Пора было пробовать сыры и мерить сарафанчик, пока его не купил кто-то другой. В лесу? Все звуки ярмарки стихли, как по взмаху волшебной палочки. Муж Ирины выдохнул, а дочка перестала хныкать и увлеклась собиранием мелких синеньких цветочков. Сын что-то рассказывал папе, да и сама Ирина тоже выдохнула. В кои-то веки выбрались всей семьей из дома. Погода стояла просто замечательная. Синее небо без единого облачка. Еще свежая зеленая листва. Березы словно купались в прозрачном солнечном свете. «Смотри, мамочка, я что нашла?» Закричала дочка, зашуршала листвой. Ирина приготовилась увидеть гриб. Но вместо этого перед ее глазами предстала туфля. Удобная, слегка стоптанная. Основательная, немарково-темно-серого цвета. Такие носят пожилые женщины. Дыхание перехватило, и сердце подпрыгнуло и остановилось. «Брось, это просто старая обувь, кто-то выбросил», — брезгливо сказал муж. «Но это может быть ее обувь, той женщины, что нашла Моника». «Твоей Монике это приснилось, пока она валялась под деревом». Полиция же обыскивала рощу и ничего не нашла. Ирина несколько раз оглянулась на обратном пути, словно убийца все еще скрывался меж деревьев. Она спиной чувствовала чей-то взгляд, но, обернувшись, увидела лишь прозрачную светлую рощу, солнце, синее небо и купол старой церквушки над лесом. Что может быть милее и спокойнее такой картины? И все же тревога поселилась где-то внутри, сжалась в комок и не хотела отпускать.